Глава 15. Морские пещеры представляли собой огромную естественную систему пещер. Эндиукс повел их по узкому высокому коридору. Сталактиты свисали с потолка, как голодные огромные зубы. Черные металлические поручни местами были погребены под полуметровым слоем белых натеков. И Руиз подумал про себя, что человеческие существа весьма давно, в последний раз, пользовались этим путем. Они проходили мимо многочисленных разветвлений. Тропинка петляла по уровням коридоров множество раз. «Ты уверен, что не забыл дорогу?» — спросил Руис. «Да», — сказал Энди Укс. «Никогда житель компендии не может забыть. Иначе мы потеряем дорогу в сплетениях лабиринта». В конце концов, они подошли к узкому лазу, где можно было передвигаться только ползком, где потолок висел почти над полом а вход был похож на сморщенный, приоткрытый рот. Эндиукс остановился и критично посмотрел на Руиза. «Очень может быть, что ты слишком крупный. Однако нам надо попробовать. Ложись на живот. Ты первый, я за тобой. Так будет удобнее тебя вытаскивать, если ты застрянешь». Руиз глубоко вздохнул. Он никогда не любил резко ограниченного пространства. Но он лег и пролез под нависающим козырьком потолка и стал долго и мучительно ползти по острой гальке. Только однажды он оказался зажатым между галькой и потолком. На миг ему показалось, что он не может вздохнуть, и он чуть не всхлипнул, пытаясь наполнить легкие. Камень словно навалился ему на спину, и у него была на миг страшная мысль, что потолок немного просел ближе к полу, пытаясь раздавить его многотонной массой. «Может быть, на острове действовали проснувшиеся сейсмические силы?» Он безуспешно боролся, ворочая, словно жук, под гигантским давящим его пальцем. Руисав, послушай!» — резко заговорил Эндиукс. «Выпусти воздух. Левее есть побольше места». Руис пришел в себя и собрался с мыслями. Он сообразил, что он затаил дыхание словно это крохотное давление воздуха в его легких могло остановить камень, если бы тот действительно падал. Он сосредоточился на том, чтобы выпустить воздух из легких. И камень выпустил его. Когда они пролезли еще в одну комнату с высокими потолками, Руис почувствовал радостное ощущение, что свободен. Они отдохнули на плоском возвышении, посидев на камне несколько минут, хотя оказалось... На Эндиукса их проползание по тесному лазу не оказало никакого влияния, несмотря на его возраст и очевидную хрупкость. Тут рев моря потряс камень. Это была постоянная настойчивая вибрация, словно камень под руками Руиза был кожей какого-то животного, дышащего и движущегося. «Далеко нам еще?» – спросил он. «Мы уже близко», – ответил Эндиукс. Он нахмурился и пристанно посмотрел на Руиза. «На спасательной шлюпке после кораблекрушения Лараки мне показалось, что ты кое-что смыслишь в море. Правильно?» «Я плавал по многим морям», — сказал Руиз. «Я не претендую на то, чтобы считаться знатоком, но я могу плавать достаточно хорошо, чтобы выбраться к берегу». «Спасательные лодки несложные по устройству, но они старые и довольно хрупкие». Эндиукс встал и показал пальцем. «Нам надо идти и надеяться, что радириганцы нас там не поджидают». Они прошли последние несколько метров по скользкой от конденсированной влаги гальке и вышли под большим куполом морских пещер, которые теперь были полны холодным серым светом зари. Они стояли среди развалин портовых складов, от которых ныне осталось только несколько невысоких стен. Среди этих развалин огромные колонны поднимались к высоченным потолкам. Похоже, это были естественные образования, которые когда-то были покрыты декоративными рельефами. Руис подошел поближе к одному из них, но резьба была скрыта по тонкими кальцитовыми натеками, видимо, образовавшимися после разрушения компендии. Длинные волнорезы и причалы когда-то отходили от складов в море. Теперь они лежали разрушенными грудами камня, по большей части обвалившимися в воду. Мягкие волны прокатывались по морским пещерам. Видимо, самые страшные удары прибоя обрушивались с наветренной стороны острова, восточнее морских пещер. Звук был очень громким, словно арка пещер каким-то образом подхватывала и усиливало шепот моря. Руиз мог видеть кусочек горизонта в проеме арки пещеры. Море было покрыто белыми барашками, а небо становилось угрожающе темным. «Погода, нас кажется, не благословляет», — сказал Энди Укс. «Но, по крайней мере, благословляет Родерига своим отсутствием». «Мне надо ехать как можно скорее, независимо от того, «Хорошая погода или нет?» – сказал Руиз. «Радиоеганцы станут меня искать». «Совершенно верно. Поэтому иди за мной». Эндиокс стал пробираться между руинами, проходя между колоннами зигзагами, словно бы совершенно без труда. Руис пошел за ним, чувствуя себя глупцом. «Как могло что-либо полезное уцелеть посреди такого разрушения и разложения?» К тому моменту, когда Эндиукс остановился перед колонной, Руис думал, насколько обитатели компендии могли остаться в здравом уме после того, как они столько лет провели в подземных укрытиях. Эндиукс поднял зазубренный камень и аккуратно стал сбивать им кальцитовые наросты. Через минуту он очистил крошечный и старательно вырезанный в камне силуэт русалки. Ага! сказал он и нажал на рисунок. Ничего не произошло. Эндиукс нахмурился и несколько раз деловито постучал по резьбе. Он снова нажал на рельеф, и тот вошел в камень. Эндиукс ловко отступил в сторону, а колонна зашипела. Кальцит свалился с ее боков блестящими кусками. Раскрылся шов в панелях. В колонне открылась узкая высокая дверь и обнажила длинный сверток, завернутый в зеркальную мономоль. — Спасательная лодка, — сказал Эндиукс с очевидным удовлетворением. — Помоги мне ее собрать. Когда они справились с этим делом, элегантный катамаран лег на влажный камень. 7 метров в длину он был сделан из дерева с водоотталкивающей пропиткой. Два полых ствола катамарана были похожи на длинные ножи, а их соединяла сетчатая платформа углеродного волокна. Для Руиза это сооружение показалось экстравагантным и прекрасным, но очень уж броским. Тонкая парусная мачта с крылышками вздымалась на платформе. Она была сделана из какого-то прозрачного, но прочного материала. Мачту можно было поворачивать и складывать с помощью специального штурвала в маленькой рубке. «Это очень быстрая лодка», — сказал Энди Укс. Когда-то она была еще и очень прочная. Осторожнее с ней, Руиса. Когда-то она была покрыта инертными смолами, особенно в той части, которая погружается в воду. Но прошло слишком много времени. Потом маленький человечек показал, как управлять лодкой. Продемонстрировал Руизу спасательную капсулу, в которой прилагались древние канистры с водой и питательные кубики. Карты и компас. Секстан. Руис улыбнулся навигационному журналу, который давно и безнадежно устарел. На карте Эндиукс показал Руизу тот путь, которым ему предстоит плыть. Ты направишься прямо в моровейник? Да, сказал Руис. Если я не ошибаюсь, пираты все еще будут пропускать сюда в город. Им нужны солдаты и рабы. Моя главная забота не оказаться слишком близко от берега Нампов если это у меня получится со мной все будет в порядке разве только на меня наткнутся охотники на маргаров лодка невидима для радаров но в остальных отношениях она не невидимка сказал эндиукс похлопывая лодку по борту тебе понадобится все твое везение руис аф прежде чем они подхватили катамаран и спустили его на воду Руиз взял маленькую лапку Эндиукса в свои руки. Ты остаешься? спросил он. Да, ответил Эндиукс, тут мое место. Пусть даже только для того, чтобы умереть. Но мы, люди Компендии, живем долго. Какой толк был бы от библиотекари однодневок! Он рассмеялся. Поэтому я надеюсь увидеть кончину Родига прежде моей. «Я верю в то же самое», — сказал Руис. «Ну что же, спасибо тебе. И поблагодари от моего имени Джо». Странное выражение скользнуло по лицу Энди Укса. «Его никогда не звали Джо, Руисав. Тебе следует понять. давным-давно мертвом месте и очень далеко от здешней печали его звали Самнир Прославленный». Эндиукс слегка потряс его руку. «Удачи тебе, Руисав, и до свидания». Геджес похоронил жалкие и страшные останки желтого листа под круганом тяжелых камней, чтобы стервятники не добрались до нее, пока ее не перевезли на Родирига. Не зная, что еще ему сделать, он забрался на гору, откуда мог наблюдать за всем островом. «Так...» чтобы он смог увидеть Руис ава когда наемник, наконец, выберется из своего укрытия. Солнце сходило и заходило, а наемник все еще не показывался. В середине следующего утра язык стал уставать и начал нервничать. Что ему делать, если наемник стал жертвой какого-нибудь несчастного случая в руинах? Вдруг банда пьяных от жажды убийства наемников с Дельта напала на него – Или, может быть, он провалился в какую-нибудь яму. Остров был весь изрыт пещерами, крыши которых готовы были обрушиться при любой возможности. Может быть, желтый лист нанесла наемнику какую-нибудь рану, которая могла привести его к медленной смерти. И теперь Руисав лежал в каком-нибудь недоступном месте, горя в лихорадке или похолодев от потери крови. Эти мысли вызвали в Геджесе страшную ярость. Нет! Закричал он, подняв лицо к небу. Ты будешь жить, пока я тебя не найду! Когда он снова посмотрел на северную конечность острова, он увидел, как крохотная лодка выскочила из арифов. Кто это мог быть еще, как не Руиз Ап? Его бешенство вскипело. Что он мог сделать, чтобы предотвратить бегство наемников? Ничего, ничего. Голова его гудела. Он сжал зубы так плотно, что они заскрипели. Все, что он мог сделать, это смотреть на то, как уплывает безнаказанный наемник. Пока он смотрел, лодка пошла к востоку, обойдя конечность острова в нескольких сотнях метров от берега. Она легла на курс, который позволит ей обойти остров с наветренной стороны. Чуть позже он смог разглядеть маленькую фигурку наемника, которая скорчился возле рулевого весла, заставляя паруса мачты взять как можно больше ветра. Лодка была очень быстрой и маневренной. Она так и мчалась по морю, отбрасывая длинные петушиные хвосты воды и брызг на несколько метров ввысь. Через несколько минут Руисав пропадет из виду. Но тут Геджа сообразил кое-что. Что дало ему надежду? Лодка направлялась на юго-запад. То есть к моровейнику. Моровейник. Раздражение Геджеса пропало. Его место заняло злорадное удовлетворение. Вскоре Родерига пришлет за ним лодку. Они заставят его потерпеть наказание за то, что он потерял желтый лист. Они будут причинять ему страдания стараясь поломать его разум. Так поступали в Родирига, и это был хороший способ. Но он выживет, потому что Желтый Лист и, по логике ее, язык Геджес были самыми страстными исследователями древнего города Моровейника на всем острове Родирига. Может быть, в конце концов, ему позволят привести в Моровейник войска? Туда же, в Моровейник, по причинам, неизвестным Геджесу, Направлялся и Руиз А. Может быть, из-за своей бабы с грязной маленькой планетки? Может быть, из-за работорговки и корианы? Это было неважно. Геджес отвернулся от моря, удобнее устроился и стал ждать. Руиз был плотно занят катамараном. Левый поплавок катамарана глубоко тонул в воде, потому что справа дул ветер. Эндюкс предупреждал его насчет того, чтобы не разрешать лодке взрываться носом в воду. Очевидно, лодка могла перевернуться через нос. Второй поплавок шипел, прорезая воду. Руис просто чувствовал готовность этого поплавка подняться кверху и перевернуть лодку боком. Он немного развернул мачту, чтобы выпустить из парусов немного ветра. И второй, в правый поплавок, покрепче опустился в воду. Он постепенно привыкал к ощущению руля в руках. Понял, как именно реагирует лодка на его прикосновение. И напряжение постепенно стало уходить из его мускулов. Если ветер не станет сильнее, он справится с лодкой. Вскоре после полудня ветер утих, и Руис смог на какое-то время оставить рулевое весло. Он проглотил глоток старой воды из канистры но не смог заставить себя попробовать питательные блоки. У них был плесневелый, мумифицированный вид и неприятный запах затклости. Насколько он знал, такие блоки, они всегда отличались этими качествами. Но при его теперешней скорости он достигнет муравейника задолго до того, как голод станет проблемой. Он произвел замеры, нанес свое положение на карту и сверил с проложенным заранее курсом. Свое положение он отметил с большим удовольствием. За последние три часа он в среднем делал по 14 узлов в час. У него появилась смутная надежда. Казалось, он сможет выжить и добраться до моровейника. И это было хорошо. Но потом он окажется в моровейнике лицом к лицу с неразрешимой задачей. Он отвязал рулевое весло и сосредоточился на насущных проблемах. И в этой сосредоточенности он черпал силы и вдохновение. Остаток дня он провел в приятном бессмыслии.